глава 4. уэлл по обыкновению спрятав лицо в тени капюшона своего плаща прошла в узкий коридор мельком глянув на оживленно переговаривающихся между собой разбойников джанеки крепкие осанистые мужчины впервые за долгое время не придававшие значение ее присутствию рядом не стесняясь в выражениях обсуждали пойманного ночью в лесах невиданного зверя или не зверя вэлл не вслушивалась в очередные ничего не значащие рассуждения Ей скоро предстояло увидеть пленника, будь он зверем или человеком, своими глазами. Утро не задалось с самого начала. Сперва Никс разбудил ее, выдернув из-под головы подушку, отчего Вэлл с незлобным ворчанием спихнула его с кровати, а затем в дверь постучала поверенная Джаныки, низкорослая девица с вечно грязной засаленной головой и передала послание от госпожи. И вот Вэл оказалась здесь, в гильдии, оставшись без завтрака, удовлетворившись куском белого хлеба с сыром, съеденным по пути к старому складу. «Смотри, какая суматоха! Интересно, что случилось?» Никс глянул на Вэл, не удостоившую ее ответом. Голова болела так, словно кузнечный молот бил по металлу. Вэл глубоко жалела о том, что вчера позволила себе выпить лишнего. «Да толку ты -то теперь сетовать на собственную глупость!» Еще и как вовремя ее позвала Джанека, будто подгадала. «Жди здесь», — бросила Вел Никсу, оставляя того в компании Раша в небольшом холле перед главным залом, где Джанека всегда собирала своих самых доверенных людей. Мальчишка привычно запрыгнул на широкий подоконник выбитого окна, устраиваясь поудобнее. Большие двери, залатанные и поржавевшие в местах креплений металлических скоб с деревом, со скрипом поддались, пропуская Вэлл вперед. «Ты пришла? Хорошо». Госпожа, непривычно собранная и сосредоточенная, приветственно кивнула. Вэлл вопросительно глянула на нее, и та, нахмурив брови, прошла к длинному столу, стоявшему в углу зала. Девушка молча последовала за ней, мельком отмечая, что все самые важные лица уже здесь. И кот, худощавый мужик неизвестного возраста, который был ушами Джанеки в городе. И хмырь с вечно недовольным, покрытым оспинами лицом, неопрятный, вызывающий чувство брезгливости при одном взгляде на него, но дерущийся так, словно каждая драка была последней. И даже валет-дурачок, Огромный детина, ненормально высокий, куда выше раза и явно крупнее любого оборотня, виденного Вэл. Валет был страшен, славясь тем, что мог разорвать в драки человека пополам. Но с соображалкой у него было туго. Конечно, тут был змей, не в пример другим членам гильдии Чистоплюй. И он был единственный, кого Вел немного, но остерегалась. Столпившиеся вокруг стола разбойники оглянулись на вэл и привычное недовольство отразилось на их лицах. Ничего нового, что могло бы задеть. «В чем дело?» — спросила она нетерпеливо, борясь с тупой болью, прочно пустившей корни в голове. «Я, похоже, одна не в курсе случившегося». «Тень что, как обычно, фигней страдала, пока мы все дело делали?» — фыркнул кот, закатывая глаза к потолку. Она проигнорировала выпад в свою сторону и перевела взгляд на госпожу. Та вместо ответа отстегнула с пояса небольшой мешочек и резко швырнула его на стол. Вэлл нахмурилась и потянулась за ним, взяла в руки, подкинула. Не тяжелый, но внутри было что-то объемное. Под молчаливое одобрение она развязала завязки. Металлический запах крови ворвался в ноздри. На стол упали два отрезанных пальца. Крупные, длиннее человеческих, покрытые бурой косматой шерстью, увенчанные острыми когтями. Вэлл уже видела такие, не раз и даже не два. Сердце замерло. Сердце замерло, воздух вокруг застыл, словно затвердел, превратившись в почти различимую глазом субстанцию. Она стиснула губы, заставляя себя выглядеть не более чем удивленной. Получалось откровенно плохо. «Что это?» — ровным голосом спросила, рассматривая запекшуюся кровь. «Свежую кровь». «Вот и мы хотели бы знать», — покачав головой, произнесла Джанека. «Ночью парни нелюдь поймали». «Нелюдь». Этого определения было достаточно, чтобы самые дикие подозрения обрушились на голову Вэл. «Да нет же, слишком много совпадений» и от того совершенно невозможно. Так случалось только в плохих дешевых киношках. Мысль успокаивала, взывая к разуму. «Не понимаю». Вэл подняла глаза, вопросительно рассматривая Джанеку. «Один из наших вчера по пьянке сцепился с каким-то мужиком у таверны». «Подрались», — сухо ответила та. «О, создатель! Надежда на лучшее разбилась об острые камни, свалившихся на нее обстоятельств». «И...» Чем больше Джанека говорила, тем мрачнее становилось лицо Вэл. Верить в очевидное не хотелось, но слишком красноречивы были отрезанные пальцы, лежащие на столе. А он в нелюдь превратился. Джанека откинула с олба непривычную для женщины короткую челку и с неприязнью дернула щекой. Думала, старики бред рассказывают, а нет. Троих порвал, пока его поймали, тварь. «Поймали?» переспросила Вэл, внезапно теряясь в собственных противоречивых эмоциях. Сердце забухало молотом, лицо запылало, охваченное жаром волнения. «Испугалась тень?» — хмыкнул змей, и компания вокруг стола поддержала его издевательские смешки. «Смотри в штаны, не наделай!» сыкло она!» — забывшись, буркнул хмырь, неприятно хихикая своей же неудавшейся шутке. «Захлопните пасти», — рявкнула Джанека, мигом затыкая своих людей. Вашего мнения я не спрашивала». Стычка пришлась как нельзя кстати. Вэлл нахмурила брови, глубоко вдохнула и, овладев собой, подняла на госпожу спокойный взгляд. «И где эта... тварь?» — голос звучал беспристрастно, так, как должно. Не хватало еще, чтобы она выдала себя таким глупым образом. И хотя сердце еще выстукивало в груди барабанную дробь, на лицо девушки легла привычная маска, не выражающая ровным счетом ничего. «Спасибо, Раза, за превосходные уроки самообладания!» Джанека обернулась, устремляя темные глаза на неприметную дверь в глубине зала. В горле запершило. Вэл кашлянула и сглотнула, ощущая непонятное волнение. Тяжелая толстенная дубовая дверь разительно отличалась от убранства бывшего склада. Она знала, что установили ее не так давно и с одной-единственной целью — надежно держать под замком особо важных пленников госпожи. Паршива, Потому что Вэл прекрасно осознавала, что попавшим за эту дверь обратной дороги не было. «Возможно, — сказала она себе, — Все обойдется, и догадки развеются, как пепел по ветру, потому что надуманное ею было слишком неубедительным даже для нее самой. Разве бывают такие совпадения? Появление Зефа в городе, вчерашний пьяный вечер, драка у какой-то таверны, невиданный зверь, убивший трех человек. Да нет, глупости. Осталось только приоткрыть дверь и убедиться в этом. Небольшое квадратное помещение с невысоким потолком, когда-то служившее, возможно, кладовой, было переоборудовано в то, что Вэлл назвала бы чем-то средним между «пыточной» и «темницей». Прямо по центру стояла круглая клетка, напоминавшая птичью, с толстыми перекрещивающимися прутьями от пола до потолка. Железные прутья, местами ржавые, несмотря на неприглядный внешний вид, не оставляли сомнений в своей прочности. Форма клетки будто издевалась над пленником, не позволяя ему скрыться, вжаться в темный угол, спасаясь от тычков длинными палками с привязанными к ним бичевой острыми ножами. Углов у него просто не было. Вэл всегда находила это изобретение Джанеки слишком жестоким. Даже в городской темнице у пленников была возможность спрятать лицо, прижаться спиной к надежной каменной кладке стены. Может быть, именно поэтому пленники госпожи всегда открывали ей свои тайны. Ну или потому, что эту правду из них особой ухищренностью выбивали. Она шагнула через порог, тут же ощущая медный запах свежей крови. Голубые глаза уставились, прямо рассматривая статную фигуру, неподвижно ставшую посреди клетки. На мгновение сердце зашлось у груди, но холодный трезвый ум, судорожно пытающийся найти возможные пути из возникшей ситуации, взял верх над эмоциями. «Обыкновенный человек», — ровно проговорила Вэлл, чуть поворачивая голову и наблюдая за лицом Джанеки. «Не понимаю, как он связан с тем, что вы мне рассказали?» Краем глаза она увидела, как пленник, услышав ее голос, пошевельнулся в немом изумлении. «Еще бы, Зев, ты не был удивлен, твою мать! В какой же дермоты ты влип, хренов оборотень!» «Его рука, тень!» Госпожа кивком головы указала на клетку, и Вэл с неохотой подняла взгляд, открыто рассматривая пленника сквозь прутья решетки. Она видела удивление на лице Зефа, растерянность и некую оторопелость словно он никак не мог поверить в представшее перед его взором. Вэл внутренне горько ухмельнулась. «А как иначе?» Зев приоткрыл рот, силясь сказать что-то, но не издал ни звука, уставившись в бледное лицо, стоявший прямо как струна Вэл. «Молчи же!» — хотела она сказать ему. «Попробуй только открыть рот и показать всем, что знаешь меня». И спасибо всемилостелевым богам Бородач молчал, ничем не выдавая себя. Вэл опустила взгляд ниже и тут же непроизвольно дернула верхней губой. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, как сильно ему досталось. Всего одна ночь, которую Вэл провела в пьяном забытье, оказалась для Бородача куда сложнее. Она видела на его лице следы драки. Заплывший, не открывающийся глаз, налитые темно-синим разбитые губы и свернутый в сторону нос, украшенный кровавыми подтеками на верхней губе. Ублюдки! Били по голове. Хорошо хоть жив остался. Взгляд опустился ниже, отмечая малейшую деталь. Его правая рука была залита кровью. Куртка из плотной ткани порвана по плечу, являя взору глубокую рану с разошедшимися краями. Если оставить ее так и не зашить, смерть настигнет бородача даже при условии, что Джанека на время оттянет свои жестокие игры. Кисть руки, безвольно висящая плетью, лишилась указательного и среднего пальцев, которые теперь лежали на столе за стенами этой комнаты. Его резали. Отстраненно подумала Вэлл. Просто взяли меч, клинок или обыкновенный кухонный нож и разрезали ему руку, а заодно лишили лучника того, без чего он лучником быть не может. В груди стало тесно. Вэлл задержала дыхание, а затем нахмурила тонкие брови. Над стариной Зефом издевались, пытали, причиняя боль. Она сглотнула, рассматривая застывшую лужу крови под ногами бородача. Молчание затягивалось. И Вэл, собрав себя в единое целое, стараясь забыть о терзавшей ее голову нескончаемой боли, спросила первое, что пришло на ум. «Вы хотите сказать, что этот человек и есть нелюдь? Чьи пальцы вы мне показали?» Хмырь, почесав обильно покрытую перхотью голову, хмыкнул и сипло сказал. «Ага». Пальчики-то у зверя хватанули, а потом эта тварь в человека превратилась. Ясно. Вэл стиснула зубы, лихорадочно пытаясь выстроить в голове дальнейшее развитие событий. Зев в клетке, из которой нет выхода. Когда, каким образом он так сглупил? Что позволило простым городским разбойникам поймать себя? Неужели все это произошло сразу после того, как они расстались у таверны? Насколько минут Вэлл разминулась с разбойниками из своей гильдии? Куча вопросов без единого ответа. Да и ответы теперь не имели значения. «Что у тебя с лицом, тень?» Джанека нахмурилась, острым внимательным взглядом рассматривая ее. Вэл стрепенулась, выныривая из своих растерянных мыслей. «Нельзя, чтобы Джанека заподозрила неладное. Не сейчас». «Ничего?» «Пытаюсь поверить в то, что вы мне рассказываете», — вэл небрежно пожала плечами. По большому счету, она, можно сказать, и не соврала. В происходящее верилась с трудом. Зев был здесь, в городе людей, зверь в человечьей шкуре. Спустя полтора долгих года он внезапно появляется перед Вэлл, взбудоражив ее устоявшуюся жизнь и совершенно невозможным образом оказывается в круглой клетке Джанеки. Боги уже не шутили, они издевались. Вэлл вновь невольно задумалась о том, какие жестокие испытания выпадают на ее долю. В том, что это испытание, она не сомневалась. А иначе как объяснить то, что сейчас ее голубые глаза смотрели в потускневшие, запавшие глаза дорогого ей человека? «Не человека», — сотый раз поправила она себя, «нет». Но что самое смешное... Это не имело ровным счетом никакого значения. Ирония судьбы, под огненным жарким солнцем, освещающим оба мира, у нее не осталось никого, за кого она могла бы убить без раздумий, кроме стаи, которую она оставила. Рам, Кену, Зев, Кара, Дени. Имя каждого в стае значило слишком много для Вэл, похоронившей себя прежнюю. Прошло время, поменялся мир переворачивая бытие с ног на голову, меняя реальность, меняя самое сущее. Под темными, голыми деревьями, близ к гиблой топе вместе с лучезарными синими глазами Шейна погибла во многом наивная, неизменно верящая в лучшее Валери Эйри. Та прежняя, улыбчивая и очаровательная Вэлл отказалась от раза, тем самым отказавшись от каждого, кто принял ее без лишних вопросов и сомнений. Каждый из стаи закрыл глаза на ее человеческую сущность, поверив в нее. Но милая девушка, легко овладевшая сердцами близких, оказалась предательницей, пусть и не желая этого. Предать раза значило так много, но предать стаю почему-то значило куда больше. «Я не хотела», — кричала сердце Вэл. Она недоумевала, в какой момент все пошло не так, неправильно. Наперекосяк, она желала спасти Раза, который, как оказалось, вовсе не нуждался в спасении, и только. Нет, было еще кое-что важное. Она очень хотела быть свободной, задыхаясь в городе за горами. Разве свобода — это не то, чего достоин человек? Благими намерениями выложена дорога в самое пекло, тень. Правильность принятого решения не вызывала вопросов. Дело сделано и не стоило рассуждать о том, что было неизменно. Сегодня же ей был дан выбор. Вэлл отчетливо, будто на бумаге, видела два пути. Первый путь принадлежал Тени, угрюмой молчаливой девушке, нашедшей свое непритязательное место в жизни. Родной город принял ее, осыпав средненькими, в общем-то, благами. Она получила вполне себе сытую жизнь с весьма сомнительным смыслом, зато наполненную тем, чего так не хватало ей близ раза. Только вот свобода, пьянящая поначалу, приелась, показав острые зубы. За все следовало платить. Ивэл знала, что расплата настанет рано или поздно. Когда-нибудь ее рука дрогнет, и тот, чью жизнь она придет отнять, окажется куда проворнее ее. Возможно, смерть поджидала девушку в пьяной уличной драке или в тёмной подворотне от руки завистливого, но менее удачливого фаворита Джанеки. А может быть, она сама закончит всё это, проснувшись ранним утром и внезапно осознав, что такая жизнь ей обрыдла. Этот первый путь, начерченный кровью, означал, что Зев умрёт сегодня или завтра, замученный разбойниками а тень, лицо которой скроет капюшон, будет стоять в стороне и наблюдать, заковав свое сердце в лед. Стоило оно того? Вэлл well, сомневалась. Поменять друга на свою никчемную жизнь, которая и так подходила к своему логическому концу, не получалось даже в мыслях. Поэтому оставался второй путь — вспомнить, кто она такая. Вэлла опустила глаза, рассматривая обвивающий ее руку золотой браслет. «Ты моя собственность». «Дело разве в этом?» «Нет». Слова раза, сказанные им когда-то с гневом в голосе, болью отдавались в сердце. Но Вэл понимала, что это не главное. Браслет больше не олицетворял собой их отношения, растерзанные, исчезнувшие в жадных челюстях реальной жизни. Вернее, теперь он олицетворял собой не только их. Уставившись на собственное запястье, Вэл обретала скрытую прежде истину. Несомненно, она все еще принадлежала Раза, пусть и сам Черный Баргест не подозревал об этом. Но еще она принадлежала стае Раза. Не имело значения, что думают они, предавшие своего вожака, своего первого, сами члены этой маленькой сплоченной группы. Важно то, что Вэлл знала. Даже спустя годы, десятилетия, самый последний день своей жизни, она, если потребуется, отбросит все и встанет на их сторону. «Эй, ты!» Валет вытащил из ножен короткий меч и, ловко играя им в руке, направился к клетке. «Эй, нелюдь, превратись в зверя!» Зев молчал, сверляв взглядом приближающегося разбойника. Вэл сжала пальцы, с трудом пытаясь собраться с мыслями и найти выход из сложившейся ситуации. Выхода она не видела. У него шерсть под кожей. Маринья рассказывала, что если снять с нелюдя кожу, то там будет волчья шкура. Суетливо, облизнув нижнюю губу, в предвкушении крови крикнул хмырь. Вэлл сделала было шаг к клетке, но резко остановилась, задерживая дыхание. Стоп! Никаких поспешных движений, никаких действий на эмоциях. Валет с молчаливого одобрения Джанники приблизился к клетке и резко просунул лезвие меча сквозь прутья. Зев отпрянул в сторону, вовремя угадав его намерение. Валет захохотал и, подбадриваемый крутящимся около него хмырем, вновь сделал выпад. Взгляд Зефа, непонятный, не говорящий ничего о его мыслях, скользнул Павел, вызывая у той странное оцепенение. Меч задел бородача по бедру, ощутимо ранив его выше колена. Плотная ткань штанов пропиталась темной кровью. Бурые капли двумя плюхами упали на пол. «Молчит, зараза!» — удивленно протянул валет, оборачиваясь к госпоже. «Продолжай!» — пожала та плечами. «Посмотрим, сколько он выдержит!» Вэл медленно, сходя с ума от собственного бездействия, положила ладонь на рукоять кинжала. «Чего удумала? А тень?» Ощущение стали на горле заставило сердце дрогнуть. Капюшон упал на плечи, и Вэл замерла, чувствуя дыхание змея у своего уха. «Говори, пока не прирезал!» Острое лезвие царапнуло кожу. Хотелось сглотнуть, но Вэлл не могла. Прижатый к горлу длинный нож вдавливался в гортань. Тонкая струйка крови скользнула вниз, щекоча кожу. «Эй, сучка!» — прошептал ей на ухо змей. «Признавайся! Знаешь этого хрена?» Она, скомков мысли, даже не нашла в себе сил удивляться прозорливости змея. С него станет. Слишком он был умен. Наверняка все прочитал по бледному лицу. Волновало другое. Вэл видела, как поворачивается госпожа, привлеченная суетой позади себя. Видела, как округлились ее глаза, наблюдая змеи, прижавшего нож к шее ее любимицы. И одновременно один молниеносный удар коротким мечом заставил Зефа шарахнуться в сторону, тяжело припадая на раненую ногу. «Тень!» — растерянно сказала Джанека. Время замедлило свой бег, словно превратившись в бесконечный водопад песчинок в старинных песочных часах. На долю мгновения будто вспышка сверкнула в голове. Замерла, чувствуя острую точку, где клинок касался кожи. «Убил!» — озвучивая очевидное, сухо произнес Раза. «Она просто боится меня!» Но я верю, что иногда она может уходить в настоящую защиту. Я могу. Много больше, подумала Вэл, стискивая пальцы на чёрной рукояти. Куда больше, чем ты можешь себе представить, мой пёс. Недостойный приём. Холодные чёрные глаза смеялись. Когда захочешь жить, это не будет иметь значения. Всё верно, Роза. «И если моя жизнь мало чего стоит, то позволить умереть Зефу я не могу». Вэл быстро, уверенно и неуловимо вынула свой клинок, ловким движением кисти развернула его и всадила в мягкий бок змея, одновременно уклоняясь от дрогнувшего в его руке ножа. Лезвие ободрало кожу на шее, а затем она ударом ноги отпихнула захрипевшего змея назад. Изворачиваясь и прогибаясь в спине, отпрыгивая в сторону. Кровь хлынула на пол, брызгами пачкая штаны. Рука зашла за спину, нырнула под куртку, короткий метательный нож лег в ладонь, сверкнул в воздухе сталью, а затем вонзил в горло обалдела хлопающего глазами валета. Хмырь, едва понявший, что происходит, обернулся и тут же упал на колени, с удивлением рассматривая короткую рукоять метательного ножа, торчащего из груди. Большой кровавый пузырь вздулся на его губах и лопнул, и разбойник, как набитый картофелем мешок, тяжело упал лицом вниз. «Тень!» — громко крикнула Джанека, а затем ее, некогда добрые, Полные жизни глаза закатились вверх. Кровь хлынула, заливая лицо. Дыра открытого рта захрипела, забулькала, и Джанека, подняв руки в немом призыве, повалилась на пол. Торчащий из алба метательный нож не оставил ей шанса. вэл тяжело дыша, подняла жесткий взгляд, горевший сумасшедшим испепеляющим пламенем, и кот, сглотнув, попятился назад, вращая безумными глазами, ничего не соображая от охватившего страха. Лопатки его уперлись в прутья клетки. Он вздрогнул всем телом, оборачиваясь на еле уловимое движение сзади. Руки Зефа сдавили его горло. Он закричал из последних сил, а потом тонкая шея хрустнула, и тело, отброшенное в сторону бесполезным кулем, упало на пол. И в миг, когда глаза Вэлл встретились с взглядом Зефа, она вдруг поняла, как дрожат ее руки. «Что это?» — ошалело бормотал Никс, оглядывая широко распахнутыми серыми глазами окровавленные тела, лежащие на полу комнаты. «Что это такое? Что это, тень? Что? У нас мало времени для причитаний!» — отрезала Вэлл, морщась от сжимающей ее огненным кольцом головной боли в коридоре кто то был не знаю растерянно не отводя взгляда оттел на полу пробормотал парниша не знаю не знаю да приди ты в себя вэл схватила его за плечи хорошенько встряхивая Никс, ты нужен мне сейчас нам не выбраться отсюда если ты не начнешь соображать я да да тень да я Никс глотнул, отрывая взор от тела Джанейки и переводя его на Вэлл. «Я тут, да!» «Здесь есть чердачная лестница, слышишь? У нас не более получаса, пока остальные не заподозрят неладное. Ты в гильдии давно. Ты должен знать это здание. С крыши есть выходы?» Вэл крепко стиснула руки мальчишки, и Никс, в глазах которого все еще сверкала искорка безумия, растерянно заморгал. «Ты убила Джанеку?» — тупо произнес он, заставляя Вэл застонать от бессилия. Она рывком отпустила Никса и отвернулась, прижимая ладонь ко лбу. «Думай, мать твою, Валери, думай!» «Что-то он не сильно смышленный у тебя», — тихо сказал Зев. Бородач стоял рядом, зажимая пальцами здоровой руки рану наискалеченной. Вэлл закусила нижнюю губу, грубо оттолкнула носком сапога крутящегося у ног Раша и быстрым шагом направилась к неприметной деревянной двери, скрытой в темной нише комнаты. Выбора не было, путь оставался только один. Вернуться в общие коридоры здания бывшего склада значило подписать себе смертельный приговор. Она дернула дверное кольцо, уже заранее зная, что все усилия тщетны. Дверь была заперта. «Твою ж!» Вэлл в сердцах ругнулась и со всей силы ударила в нее плечом. Потом еще и еще. Дверь заскрипела, но не поддалась, прочно удерживая свои границы. «Дай-ка я!» Зев аккуратно, но требовательно отодвинул Вэл, коснувшись ее локтя. Бородач приналег и врезался всем телом в печально хрустнувшее дерево. «Зев, да ты убьешься!» Она увидела, как вздулись вены на его шее. Капельки пота заблестели на лбу. «Отойди! Ты и так еле живой! Ты, конечно, кажись теперь крутая, но все же баба! Отойди прочь!» Бородач окинул Вэл выразительным взглядом, от которого хотелось провалиться сквозь землю. И тут же ударил в дверь ногой. Она хлипко отлетела в сторону, повиснув на одной петле. «Прости, забыла, с кем имею дело», — оторопела, сказала она. Зев слабо улыбнулся и кивнул в открывшийся темный проем. «Ну что, веди тень», — с двусмысленной усмешкой произнес бородач. Вел обернулась, не желая, чтобы оборотень видел выражение ее лица в эту секунду и схватила застывшего, как изваяние Никса, за запястье. «Шевелись, ну же!» Вел потащила его за собой, и парнишка, очнувшись, вскинул голову и поспешил за ней, едва не переходя на бег. «Не тени ты, тень, больно же! Иду я!» Никс выдернул свою руку и потер запястье. «Выход с крыши есть, я покажу». «Отлично!» – почувствовав облегчение, кивнула ему вэл, жестом подзывая Раша. Пес дернул ухом и послушно подошел к хозяйке. Зев хмыкнул, исчезая в темной глубине прохода, оставляя на потом много невысказанных вопросов. В последний раз она обернулась и, обводя взором лежащие на полу тела, Пропустив перед собой что-то нервно бормочущее себе под нос Никса, ступила в поглотившую ее тень.